Симоновщина. Мамину семью Симоновых папа называл Симоновщиной. Симоновы жили в Москве. Мамин папа, мой дедушка Александр Прокофьевич Симонов, был директором одной из московских гимназий. Бабушка Татьяна Ивановна, родом из столбовых дворян, родила дедушки восьмерых детей, и у меня было шестеро дядей – Владимир, Сергей, Юрий, Борис, Александр и Константин. И одна тетя, мамина младшая сестра Лида. До революции они жили в собственном доме на нынешней улице Огарева. Революции дедушка не принял, а бабушка говорила, «Неужто ты, Симонов, будешь мужичонков обучать? Не бывать этому!» И всей семьей они уехали под Смоленск, в свое имение в село Бородуличи. Там они вели хозяйство и ждали перемен, пережидали. Там мама пошла в школу. Она очень любила своего отца. Он учил маму красиво и грамотно писать. Сам он прекрасно пел и был расстроен, что мама поет нечисто. Так они жили пока маме не исполнилось восемь лет. В школе мама была первой по успеваемости, но однажды к ней перед началом уроков подошла учительница. Погладила меня по голове и сказала, чтобы я шла домой и без матери в школу не приходила. Так странно. Мама никогда в школе не была, всегда отец, рассказывала мама. Дедушку выслали в Сибирь. Имущество и дом конфисковали, кое-какие ценные вещи дедушка увез с собой в надежде, что когда устроится, то жену и девочек заберет к себе. Мальчики уже подросли, кто работал, кто учился в других городах. Но переехать к дедушке не пришлось, в Сибири Он влюбился в какую-то женщину, и она все прибрала к рукам. А когда дедушка опомнился, бабушка ему не простила. Как она страдала и переносила свое горе, никто не знал и не ведал. Она была твердой, жесткой и очень гордой. Бабушка с мамой и тетей Лидой переехали в Харьков чтобы быть поближе к дяде Серёже, который работал инженером на железной дороге. Профессии у бабушки не было. Она была только хозяйкой имения и матерью восьмерых детей. Теперь они снимали маленькую комнатку в небольшом частном домике на окраине Харькова в районе Холодной горы. Бабушка стал работать уборщицей на Харьковском велосипедном заводе. От прежней бабушкиной обстановки осталось несколько медных тазов для варенья с длинными деревянными ручками, иконостас, большой письменный стол с малахитовым чернильным прибором, огромная линейка и старинная гитара с выцвевшим бантом на которой раньше играл дедушка. Бабушка Татьяна Ивановна была очень степенной, расчетливой и очень набожной. Дети называли ее Навы. Так странно, мама и вы. Детей держали в строгости. Есть только за столом. Заживание между завтраком и обедом – наказание. Наказание за малейшую провинность. Одежда ежедневная, одежда по праздникам. Посуда на каждый день, посуда для гостей. Еда простая и еда изысканная для гостей. Все с выдачи, во всем строжайшая экономия. У моей мамы было одно пальто, у красную клетку. Ходить бувало самый мороз в нем. Одна юбка, одна кофта. Все перешито из бабушкиных бывших нарядов. Все размеренно, серо, однообразно. И вот в эту скучную мамину жизнь ворвался папа. А, об этом в нашей семье ходят легенды. Рассказывают Все. Мама, папа, бабушка, тетя Лида – все разные, по-разному, но сходятся в одном. Ну и Маргаврилович! Когда папа появился со своим баяном в маминой школе, мама училась в девятом классе, он ее сразу заприметил, но всем рассказывал, что она сразу у меня улюбилась. Ну, правда, Лёля девка была та, что там говорит. Ей все 20 можно было дать. И начал папа кормить весь мамин-комсомольский комитет. Бывало, дождусь пока Лёля комсомольский секретарь И у всей школы. Это же якая какая величина. Да, дождусь пока она проведет свое бюро. Я и говорю этому бюро. Делки, а ну идем и с разом в буфет. Приметив я, что Лёля в буфет не заходит никогда. У в углу бывало стоить и хлеб черный есть. А меня як увидеть, покраснеть и убежить. Долго меня стеснялася. Э, думаю, хороший работник пропадает. Умная была, грамотно так говорить, боевита. Словом, надо, думаю, подсобить человеку, подкормить его. У всех ее подруг кормил, чтобы и она подпиталась. Мало-помалу стала до меня звыкать. Мы с бабушкой Таней узнаем, что наша Леля в Чугуне вышла замуж. Рассказывает тетя Лида. Наша Леля замуж. Бабушка Таня Об этом и слышать не хотела. Ему бы в пару какую-нибудь мухарчонку. Какой-то недоброкачественный мужичонка хочет увезти нашу лёля Не бывать этому! Тётя Лида рассказала папе, что бабушка с сыновьями придут забирать Лёлю. Поэтому папа их поджидал. Бабушка не пришла. Она это считала ниже своего достоинства и все поручила сыновьям. Я всё сделал честь по чести. Стол накрыл, словом, я к будущих родичей жду. Идуть. Увидели стол и оседлися. И Лёля стоит, влыбается. Нема к чему придраться. Сели за стол, я Лёлю с собой усадив. Ну, сначала все было, как положено. Браты эти пьют, едят, разговаривают. А на меня никакого внимания и близко не смотрят. Ну, думаю, держись, Марк. А як подвыпили, тут они и давай мне уколы вставлять, что мы злёлю и не пара, что она ще молодая, и поехали, поехали и дальше, и дальше. А потом мне и ну ну, и Борис, да, говорить. Вы поймите, уважаемые, вы не того поля ягода, И это я, значит, не с ихнега. Ну, тут там мне усё затрусилося, у глазах в раз темно. Но я точно понял, что справлюся з усеми. <звы> И эта слимановщина – расточка небольшого. <звы> Для начала я, перевернув стол, усел в момент. А, браты, пока что да я глазами близ блысь, блысь. Я одного по башлоуке, другого выспиткам, третьего по загривку, знай, Марка Симоновщина. Я когда рассержусь, о, мне тогда хоп хрен по деревне, ничего не боюсь, режги меня, ничего не чую, лезу вперед, да. А четвертого нема, больше у говорил и нема. И это ж, только же на язык гострая, А як до дела, та что там говорить? Одним словом, отбайлы. Лёля злиткую плачут, не бей Бориса, А Борис Етый у шкафи сидит. Вылазь, говорю, не бойся. Вылазить? А, Борис Етый увесь белый, як мел. Вы нас, говорите, Марк Гаврилович, простите, если что не так, мы вообще не против. Папа мог вдруг прекрасно говорить чисто, без всякого диалекта, чуть ли не по-московски. Это когда он изображал дядю Борю или других своих антиподов. Папусик, ну почему ты сам так не говоришь? Ты ведь умеешь. Не, дочурка, это он так говорит. А я говорю так, как я говорю. Потом едный Борис, мой лучший друг, был. Я его, правда, по-своему так отхристосовал, что он потом был як шалковый. Он знает, за что. Ну, а потом дело дошло и до Лелиной мамы. Пришли мы с Ллью до нее, а они жили аж на Холодной горе, я-то считаю, как от Смоленска до Брянского леса, Эх, их думал взять машину, подкатить, мол, вот как теперь ваша Лёля живет. А до них и дороги еще туда не было, одни тропки. Заходим у во двор, Лёля в дорогом платье, у шляпе, а ее мать, Татьяна Ивановна, сидит, як царица, и на крыльце. Что-то у в вишню перебирает. А у нашу сторону и не смотреть. Ну, я себе дав слово сдерживаться, что там не было. Принесли с собой у сего, у усе, что только было в гастрономе. На силу злёли и донесли. Говорю, здравия желаем, мама. Какая я вам мама? Меня зовут Татьяна Ивановна Симонова. Не, говорю, это вы для всех, Татьяна Ивановна, а по нашему православному деревенскому закону, мама. У вашей дочери законный муж, ваш родич. Значит, выходит что? Выходит, что вы для меня мама. Нет, это у вас в деревне такой закон, а у нас в Москве. Такого закона не было. Ха, ха. Не было, значит, будет, мама. Смотрю, пошла у хату, А дыриха подальше ей. Бабушкины сыновья жили в своих семьях, Своей жизнью. Ближе всех к ней была тетя Лида, мама и мой папа. И больше всех своих детей и родственников бабушка любила и уважала Марка Гавриловича. Жаль, не дал ему Господь образование, но человек он удивительно доброкачественный и красивый. Придет, бывало, к нам бабушка в гости, папа ее тут же с дороги за стол, сядет бабушка на стул, прямая, В чеховской прическе Все чинно с расстановкой Чай в прикуску Для начала папа ее подходит венцом Знал, какой она любила И всегда держал его про запас Она раскраснеется Сидит довольная, кокетничает Ну что вы, что вы, Маргаврилович мне так балуете А потом чай из блюдца А папа молоко потому что чай это вода и начинали про бога, про шахту про велосипедный завод и доску почета где висела бабушкина фотография про царя что вы маргавилович мне все нравится я всем довольна но если бы вы знали как мы жили при царе а? если бы не этот ваш лень подлечуга провокатор, Ой, вы знаете, всего было вдоволь. И скотина своя, и хозяйство, и поле. Чего только у нас не было. Машины. Мы ведь выписывали из Англии, кормик. А вы знаете, где я одевалась? Только в мир и мир Лизы. ну, мам, поехали. А Марк при царе батраком был. Вот он и батрачил бы у вас у поля, да? Не, мам, знаете, что я думаю? Я думаю, что у нашей семье собралась вся советская власть, а может даже и у весь плюс электрификации у сиеей страны. Во, я думаю. Так что давайте, лучше, мам, не будем про это, про царя там... А давайте за честь, за дружбу. Давайте.